Глава 37. Луч прожектора хаотически метался по территории. Всякий раз, когда пятно света оказывалось вдалеке, Асгар и Джон продолжали пробираться вокруг забора, иногда ползком, иногда бегом, но все время держась ближе к земле. Асгар точно знал, когда нужно идти, когда ползти когда можно рискнуть и двигаться быстрее. Внезапно он упал на колени. Джон уселся рядом с ним и, проследив за его взглядом, увидел невысокое квадратное строение в 10 метрах от сетчатой ограды. В его задней стене без окон была двустворчатая дверь. От огромной двери к забору и подъездному шоссе вела грунтовая дорога. «Они появятся оттуда», — сказал Асгар. «Что это за здание?» «Кухня и столовая. Мы задержимся здесь и будем горячо молить небеса, чтобы нам не пришлось пробираться внутрь». Через задние двери загружаются и выгружаются припасы. У этого строения есть важное свойство. Между дверями и забором Пролегает слепая зона шириной около четырех метров, которая не просматривается с охранных вышек. Чертовски полезное открытие. Они замерли в ожидании, вновь тесно прильнув к ограде. А Джон не спускал глаз с дверей. Казалось, время остановилось, а ночной мрак становится еще гуще. Тишину нарушил грохот сапог По деревянному монастилу зловещий, грозный звук. Джон хмуро посмотрел на Асгара. Что это значит? Они идут от бараков в сторону здания, администрации и казармы охраны. Голос Асгара был едва слышен. Вероятно, была тревога, либо начальник колонии провел внезапный осмотр. Мне это не нравится, Джон. «Колонию отрезают от внешнего мира?» «Скоро узнаем», — мрачно произнес Асгар. Подобрав камешек, он перебросил его через забор. Камешек упал на землю, едва издав уловимый звук. А Джон по-прежнему ничего не видел на территории, даже теней. Потом что-то кольнуло его в щеку. Туда попал камешек, брошенный в ответ. А Джон поднял его. Асгар кивнул. «Это сигнал. Колония закрыта. Придется выжидать. Если повезет, через 24 часа все вернется к норме. Одно хорошо, завтра утром Тейра не увезут. Однако строгий режим может продлиться и дольше, даже целую неделю. Надеюсь, этого не произойдет». Это был бы тяжелый удар для нас, особенно для Тейра. Вашингтон, округ Колумбия. Чарльз Оуэрэй неслышно вошел в овальный кабинет. Господин президент, очень жаль, но я вынужден вас потревожить. В помещении лился солнечный свет, согревая шею костили. Он оторвался от сводки новостей, которые ему ежедневно клали на стол. «Да. С вами хочет встретиться директор ЦРУ». Президент снял очки для чтения. «Немедля проводить ее ко мне, Чарли». Оуры вышел и вернулся с пожилой женщиной невысокого роста, плотного сложения, с короткими седыми волосами. У нее была грудь впечатляющих размеров, и она шагала энергичной и целеустремленной походкой. Люди, которым доводилось иметь с ней дело, сравнивали ее с легким танком, быстрым, маневренным и мощным. «Садитесь в кресло, Арлен», — сказала ей Кастиле. «Я всегда рад видеть вас. Что случилось?» Женщина бросила взгляд на оре который занял свою обычную позицию, прислонившись к стене справа от президента. — Все в порядке, Арлин. Чарли уже все знает. — Что ж, хорошо. Женщина села, скрестив лодыжки под креслом, и выдержала паузу, собираясь с мыслями. — Вы не могли бы для начала сообщить мне свежие сведения о Джаспере Котти и Ральфе Макдермиде? Как мы к ним относимся? Когда вы хотите рассекретить то, что мы о них знаем? Кроме ваших людей, за ними следит ФБР, собирает информацию. Проблема отчасти заключается в том, какие их действия можно счесть противозаконными. Утечки незасекреченной информации таковыми не являются. Но как только мы документально изобличим их в причастности к Эмпрес, их можно будет обвинить в пособничестве перевозки контрабанды. Но, может быть, кот и впрянь, — передавал Макдермиду закрытые свитни. «Расследование требуют времени. В любом случае для обвинения нам требуются неопровержимые улики» и мы не хотели бы заранее встревожить их. Я рассказал все, что знал сам. Теперь ваша очередь. Удалось ли вам узнать что-нибудь новое?» Арлен кивнула с серьезным видом. Появилась хорошая зацепка для установления личности второго человека, повинного в утечках. Макдармет наводил справки здесь, в Вашингтоне. Не у Котта. У него есть еще один источник. Вероятно, даже партнер. Мужчина, возможно, занимающий высокий пост. До сих пор его имя не называлось. Президент обдумал ее слова, подавляя вспышку гнева. — Как вы об этом узнали? — Мы оборудовали гонконскую контору Магдармеда подслушивающим устройством. Президент впервые за день улыбнулся. «Иногда хитроумия ЦРУ от души восхищает меня». «Спасибо, Арлен. Я искренне благодарен вам». «Насколько я понимаю, ваша главная трудность в том, что вы до сих пор не сумели его идентифицировать?» «Именно. Одна из наших женщин-агентов в Гонконге уверена, что и знаком его голос» но она до сих пор не может связать его с определенным человеком. Вы сами слышали его? Запись по телефону получилась не очень качественной, тем не менее ее уже отправили в Ленгли с курьером. Как только установите личность, немедленно сообщите мне. Если ваши люди не сумеют выяснить его имя, «Пришлите сюда запись. Может быть, его знает кто-нибудь из сотрудников Белого дома». «Слушаюсь, господин президент». Арлин начала подниматься на ноги. Кастильо задержал ее. «Как продвигается расследование прочих аспектов деятельности Макдармеда? «Пока нам не удалось установить, с какой целью он и группа Альтман ввязались в дело «Эмпрос» если не считать очевидной причиной желание получить доход от продажи химикатов. Хорошо, Арлен, спасибо. Вы прекрасно поработали. Это мой долг, сэр. Происходящее напоминает мне пиротехническую шутиху, которая в любой момент может превратиться в ядерную ракету. Будем надеяться, что все это скоро подойдет к концу. Вашими бы устами дамет пить, подал голос Оурой, стоявшей у стены. Доброй охоты, пожелал Кастиле, держите меня в курсе. Обязательно, господин президент. Проводите, госпожу директора Чарли, велел Костиле. Поговорим позже. Как только они ушли, президент потянулся к синему телефону чтобы вызвать Клейна и сообщить ему о том, что удалось и че не удалось выяснить ЦРУ. Он не хотел рисковать, не хотел допустить еще одну утечку. Понедельник, 18 сентября, ДАЦУ. Лимонно-желтая полоска на восточном горизонте предвещала наступление рассвета. Дряхлый лимузин «Хамви» и Лендровер прокатили 10 километров, минуя поля и заросшие лесом холмы. Скудный утренний свет становился все ярче и теплее. В конце концов, машины въехали в темный двор, почти целиком укутаны влажными туманными тенями. Далекие фиолетовые холмы Боадинг-Шан начинали обретать зеленую окраску. Именно там высечена статуя спящей Будды, у которой была назначена решающая встреча с ликоню и ее мужем. А Джон осматривал холмы, гадая, что принесет ночь. Во дворе стоял старый автобус советского производства. Его двигатель работал. «Зачем это?» — спросил Джон. Машины остановились бок о бок с автобусом, Водители заглушили двигатели. На нем Алани и ее группа должны были доставить Тейра и Киавели к границе, изображая уйгуров, которые возвращаются домой в Кашгар. Рискованная затея. «У вас прекрасные гримеры, но при дневном свете Тейра и Киавели неминуемо разоблачат». «Подождите в машине» сейчас сами все увидите. Асгар пересек пыльный двор и что-то сказал пожилому уйгуру, сидевшему за рулем автобуса. Тот сразу заглушил мотор, неторопливо выбрался из кабины и отправился в дом вслед с людьми Асгара. Асгар поманил Джона. «Идемте». Войдя в дом, Он показал Джону два просторных женских наряда, похожих на афганские бурки. Один черный, другой коричневый. Они лежали на деревянном крестьянском столе. В Сэнцзяне многие женщины носят паранжи, но некоторые доходят до крайности и надевают на себя такие вот чудища. Мы закутаем в них Тейра и Кевелли и посадим их рядом с Алани, потому что она высокого роста. Подобрав под себя ноги, они сойдут за женщин. По крайней мере, под этими нарядами можно спрятать оружие. Дом был старый, с изтертым полом и перекрытиями из некрашенных бревен. Он был меблирован самодельными столами, креслами и шкафами для одежды. В комнате, в которую вела дверь, С аркой стояла кровать и деревянный умывальник с глиняными, миской и кувшином. А Джон не увидел здесь уйгуров, кроме водителя автобуса. Тот сидел за деревянным столом в кухне за второй сводчатой дверью. «Где я буду спать?» Теперь, когда Смиту стало ясно, что ему придется ждать ночи, он внезапно почувствовал, до какой степени утомлен. Болела каждая мышца, раны на лице зудели. Ему хотелось смыть с себя черную краску, поесть и рухнуть на первую попавшуюся постель. В доме есть замаскированный подвал, а в хлеву за стойлами — потайные комнаты. «Чего вы хотите в первую очередь, есть или спать?» «Сначала поесть, потом поспать». Вслед за сгаром Джон вошел в кухню. Там, за вторым столом, сидели 14 бойцов и жадно поглощали пищу. А женщины готовили еду и расставляли по столам полные тарелки. Среди женщин Смит заметил двух улыбающихся гримерш, с которыми он встречался в шанхайском Лунтане. Увидев его лицо, они рассмеялись, Жестами велели ему подойти к раковине, и смыли с его кожи черные маскировочные полосы при помощи холодной воды и самодельного мыла, пахнущего дегтем. Почувствуя себя лучше, Джон сел за стол напротив старика, который оторвался от еды, посмотрел на него с таким видом, будто спрашивал, кто ты такой. Потом пожал плечами и вновь уткнулся в тарелку. Азгар присоединился к ним, неся в руках миску с рисом, ломтиками баранины, моркови, лука и стручковой фасолью, политыми растопленным курдючным салом. Такой же рис они ели в лунтане. Асгар поставил миску на стол среди других блюд. Изголодавшись после долгой ночи и непрерывного напряжения, А Джон положил себе щедрые порции каждого из них. Он с аппетитом уминал тонко нарезанное мясо с восхитительным гарниром. Кебаб из рубленной баранины был хрустящим снаружи и сочным внутри. Он был лишен тех запахов, которые большинству американцев кажутся неприятными. Пока Джон утолял голод, Асгар наблюдал за ним не забывая подносить ложку ко рту. Воцарившаяся за столом атмосфера словно бы создавала у него ностальгическое чувство. Уйгуры были кочевыми овцеводами задолго до того, как осели и занялись земледелием. Баранина для нас то же самое, что морские продукты для японцев и говядина для аргентинцев и американцев. Англичане тоже знают толк, в овцах. Именно этим мне нравилась их страна. Порой мне удавалось достать мясо овец южноанглийской породы. Ох, это была самая лучшая баранина, которую я ел с тех пор, как уехал из дома. А Джон кусочком хлеба вычистил тарелку. «Немногие люди любят английскую кухню так, как вы. Я обожал ее, старина». Настоящую английскую кухню. Обилие почечного жира в пудингах, яблочный пирог и ростбиф, густые соусы, блюда из субпродуктов и баранина. Быть может, именно поэтому англичане, пришедшие на наши земли в давние времена, отнеслись к нам с большим пониманием. Когда трапеза была завершена... Асгар повел Смита по утоптанной земле двора к маленькому сараю, пристроенному к левой стене дома. В сарае у окна дежурил уйгур, положив винтовку на подоконник. «Часовые выставлены со всех сторон», — объяснил Асгар, проходя мимо. «Что если сюда явятся представители китайских властей?» «В этом доме живет большая семья уйгурских крестьян». Они встретят приезжих, а мы спрячемся. Эту семью знают все в округе. Вслед за Асгаром Джон спустился по узкой, умело замаскированной лестнице в подвал, освещенной голыми лампами. Здесь на рядах циновок спали мужчины и женщины. Асгар лег на одну из циновок, указал Джону соседнюю и почти сразу захрапил. А Джон растянулся на циновке, напрягая и расслабляя мускулы. Он сказал себе, что ему уже лучше, а сон окончательно восстановит его силы. Пытаясь заснуть, он продолжал думать о Дэвиде Тейре. Риск провала операции у спящего Бодды, до начала которой оставалось менее суток, был весьма серьезным. Даже самый незначительный промах При попытке эвакуировать Тейра мог поставить под удар выполнение задач. Он повернулся, устраиваясь поудобнее, и, наконец, погрузился в беспокойный сон. Пекин Было позднее утро. Обычно к этому времени Филин уже несколько часов находился в своем кабинете в джоннанхае Однако сегодня он остался работать дома. Он курил сигарету своего любимого сорта Плеерс и накладывал личный штамп на один из секретных документов, когда в комнате в сопровождении его жены появился посол Ву Бантиаго. Ню немедленно отложил сигарету и поднялся на ноги, чтобы приветствовать Ву. Посол был его другом и союзником. Он получил должность в Вашингтоне благодаря влиянию Филина и его осторожному покровительству. Как только жена покинула комнату и закрыла за собой дверь, Нюб сказал «Добро пожаловать, дружище». Он стиснул маленькую руку Ву. «Ваш приезд — неожиданность для меня, особенно если учесть напряженность наших отношений с американцами» и добавил с мягким упреком. Вплоть до сегодняшнего утра, когда мне передали ваше послание, я даже не догадывался о том, что вы возвращаетесь в Китай. Ву уловил упрек, и его веки дрогнули. Из-за этой напряженности я проник в страну тайком. Мне нужно поговорить с вами лично, чтобы уяснить ваши пожелания. Разумеется, я приехал прямо из аэропорта, и сразу после разговора уеду в аэропорт. При мысли о том, сколь важные вести привез посол, если он был вынужден тайно преодолеть такое огромное расстояние, у Ню напряглись плеч. Но он все же улыбнулся ву одной из своих редких улыбок. Разумеется, садитесь и отдохните. — Спасибо, — отозвался Ву. — Я могу говорить откровенно? — Более того, я настаиваю на этом. Ничто из того, о чем мы говорим, не выйдет за пределы этой комнаты. Ню взял пепельницу, обошел стол и сел в кресло рядом с послом, вновь демонстрируя дружеское отношение к нему. Однако он не предложил ему сигарету. Это было бы слишком. Рассказывайте. Он закурил. Я передал ваше послание президенту США точно так, как вы того хотели. Впрочем, я допускаю, что наша позиция с тех пор изменилась. Я сказал, что Китай обязан твердо давать отпор любым посягательствам на его суверенитет. Но вместе с тем не стремиться к конфронтации, которая могла бы выйти из-под контроля. Ню лишь кивнул. Даже в беседе с ближайшим союзником он не хотел изъясняться словами «больше, чем необходимо». В ответ посол тонко улыбнулся. Американский президент намекнул, что понимает это. Как я уже упоминал, он на редкость проницателен для жителей Запада. Я уловил его искреннюю обеспокоенность тем, что нынешняя патовая ситуация может перерасти в войну. По-моему, он сознает это. Когда президент говорит, что не хочет войны, он, в отличие от других, подразумевает именно то, что сказал. Он дает это понять оборотами речи и манерой поведения. — Интересно. Ню сохранял терпение. Необычным оказалось то, что глава правительства западной страны совершил неожиданный шаг. Он рассказал, что именно делает и по какой причине. Хилин вскинул брови. — Объясните. — Во передал содержание беседы о Доводжер-Эмпресс в овальном кабинете. Ню слушал молча с тревогой обдумывая слова посла. Внезапно он понял, что его беспокоит. Президент США, сам того не сознавая, очень точно указал ему вопрос, на который следовало получить ответ. Если ни Америка, ни Китай не хотят конфронтации, то кому она нужна? Почему противостояние продолжается до сих пор? В настоящий момент инцидент казался совершенно нелепым. Можно было подумать, что не только его начало, но и развитие были кем-то нарочно организованы. Ню обдумал все, что узнал от майора Пэна и вспомнил споры в постоянном комитете. Среди сторонников жесткой линии явно выделялся Вэй Гауфань. Он мог рассчитывать на прибыль от перевозки химикатов через посредство Ли Аожона и его зятя. Вероятно, он уже участвовал в подобных операциях и получал доходы. Но какова была конечная цель Гаофаня на сей раз, если сведения о контрабанде достигли высших эшелонов власти в Китае и США? Нет. Филин был абсолютно уверен, что Вэй, не задумываясь, пожертвовал бы деньгами, если бы получил возможность вернуть Китай в прошлое. В глубине души Вэй был идеологом, настоящим коммунистом-консерватором и подтвердил свою репутацию, отправив субмарину Джо Энлай преследовать американский фрегат Кроуф. Он без колебаний обострил бы возникший конфликт до нынешней угрожающей ситуации. Чтобы одержать победу, он мог бы даже развязать войну. Филин вспомнил два определения, которыми Конфуций называл кризисы. Одно из них — катастрофа, другое — благоприятная возможность. Разоблачение тайны «Эмпресс» было для в не катастрофой, а возможностью обрести нечто более ценное, нежели деньги. Президент спрашивает, заговорил посол, отрывая Филин от мысли, будет ли подлинная грузовая декларация «Эмпрос» достаточно веской уликой, чтобы разрядить обстановку в постоянном комитете. Позволит ли комитет американцам подняться на борт сухогруза, например, в связи с угрозой со стороны нашей подлодки, либо замять инцидент, приказав уничтожить груз таким образом, чтобы американцы могли это проверить. Короче говоря, готовы ли вы ради прекращения конфликта поработать со своими людьми так же, как Костили работает со своими? него задумчиво затянулся сигаретным дымом. Вы видел будущее страны в ее прошлом. Но Филина вполне устраивала неведомое грядущее, основанное на таких идеалах, как демократия и открытость. Вопрос стоял ребром Если он побоится рискнуть, вы окажется победителем. С другой стороны, если Филин рискнет и выиграет, вы. Лидер консерваторов в постоянном комитете непременно погибнет, став жертвой своих собственных деяний. Затянувшееся молчание беспокоил посла, и на его лице отразилась тревога. «Что скажете?» — спросил он. «Хотите сигарету, посол?» «Спасибо. С удовольствием». Выражение благодарности — На мгновение смягчило озабоченное лицо Ву. Мужчины неторопливо курили. Важные решения не терпят спешки. «Благодарю вас за новости», — заговорил наконец Ню. «Я не ошибся, выбрав вас послом в Америке. Немедленно возвращайтесь в Вашингтон и скажите президенту Кастиле, что я считаю себя разумным человеком, однако еще раз напоминаю ему о том, что любые попытки США задержать судно грозят весьма серьезными последствиями». Ву отложил сигарету и поднялся на ноги. «Он поймет. Я передам ваше послание слово в слово». Мужчины обменялись решительными взглядами, и посол вышел шурша своим длинным пальто. Ню яростно затянулся сигаретой, вскочил и начал прохаживаться по комнате. Очевидно, американцы до сих пор не добыли декларацию. Это больше всего беспокоило Филина. Без улик не обойтись. Он остановился в центре комнаты, повернулся и подошел к телефону. Склонившись над столом, он набрал номер. Как только майор Пен ответил, Ню требовательным тоном произнес Рассказывайте все, что вы узнали. Не тратя лишних слов, Пен передал ему содержание записанного телефонного разговора фэндуния и Вэй Гаофане. Осталась только одна копия подлинника декларации Она находится в руках Ю или Коню. Ни задержал дыхание и раздавил окурок в пепельнице. Так что же? Ральф Макдермет согласился выкупить ее у них за 2 миллиона долларов. Майор рассказал о том, как планируется провести встречу у спящего Будды. Филин внимательно слушал. По мере того, как прояснялась ситуация, прежде окутанная пеленой тайны, он размышлял все быстрее это именно то чего хотел президент а он хотел конкретных доказательств вэй Гаофан знал об этом и велел уничтожить декларацию шанхайская парочка югенфу или коню были всего лишь пешками и прилагали отчаянные усилия чтобы выжить еще в игре участвовал состоятельный американский делец ральф макдермит который, по всей видимости, также заинтересован в конфликте, хотя Ню не мог сказать точно, зачем он нужен Макдермиду и до какой степени тот готов его обострить. Макдермид согласился выплатить немалые деньги, только чтобы декларация не осталась в чужих руках. Файндунь был крысой, бегающей между тремя участниками. Он делал вид, будто работает на Макдермеда и Ююнфу, хотя на самом деле был верен до конца только Вейгауфаню. Фендунь был подонком. Макдермед и Вейгауфань еще хуже. Их требовалось остановить, пока они не возобновили холодную войну и не развязали настоящую, лихорадочно размышляя, Филин выслушал завершение доклада Пена. Тот ничего не утаивал, и Ню понял, что контрразведчик решил окончательно связать с ним свою судьбу. В культуре Китая это означало наивысшую похвалу и вместе с тем сулило крайнюю уязвимость. «Понимаю, майор», — сказал Ню. «Вероятно, я понимаю больше, чем вам кажется». — Благодарю вас за отличную работу. — Вы едете в ДАЦУ? — Мой самолет отправляется через 20 минут. — Тогда уясните следующее. Вы будете наблюдать за развитием событий, но вмешаетесь в них только если возникнут дальнейшие затруднения. Ню помедлил долю секунды осмысляя чудовищность того, что он намеревался совершить. «Если случится что-либо непредвиденное, я наделяю вас полномочиями оказать помощь Ликоню и полковнику Смиту. Вы должны сделать все, чтобы декларация оказалась у вас, либо у Смита». Воцарилась мертвенная тишина. Казалось, оба собеседника затаили дыхание. — Это приказ? — Считайте это приказом. — В случае необходимости предъявите мои письменные распоряжения. Вы работаете только на меня и пользуетесь моим полным покровительством. Итак, дело сделано. Обратной дороги нет. Либо он... Либо «Вэй» — вперед в неизведанное будущее или назад к нежизнеспособному прошлому. Этот выбор зависит от других людей. Филин унял невольную дружь. «Мудрый человек знает, кому можно довериться».